Глава 41. Александр. «Я пишу через боль. Мои руки сломаны. Теперь каждый раз, спускаясь в подземелье, император забирает одного из нас, и не все возвращаются живыми». Из блокнота «Бо». На берегу Арицкого моря. 945 год правления Астраэля Фуркага. Победа, если это можно так назвать, несла с собой запах соли, крови, и гниющего дерева. Вокруг царил полный хаос. Величественные имперские дредноуты, некогда внушавшие трепет, теперь превращались в груду обломков, поглощаемых морскими чудовищами. Их черные щупальца и массивные тела разрывали корабли на части, словно детские игрушки. Кровавый свет двух лун лишь подчеркивал безнадежность происходящего, а штормовой вихрь, казалось, хохотал, увлекая все живое во тьму вод. С высокого утёса, скрытой туманом, мы наблюдали за этим жутким зрелищем. Как смерть пожирает море, рядом со мной стоял костераль, неподвижный, словно статуя. Его светлая мантия выделялась среди окружающего хаоса, будто не принадлежала этому миру. Принц наблюдал за битвой с выражением охотника, который не торопится рвать свою добычу. Без злобы, без радости, только терпеливое ожидание. «Какое прекрасное зрелище», — произнес Дэниел, словно размышляя вслух. «Две луны, огонь и море. Ты видишь, Александр?» Ирония заключается в том, что сама спасительная стихия воды стала могилой для их надежд. Я не ответил сразу. Что тут сказать? На наших глазах шел к дну непобедимый императорский флот. Расчетливо, поочередно выпущенные из глубин морские твари выполняли свою задачу без единого лишнего движения. Рейн стал сильнее. Но Костераль видел не только это. «Ты чувствуешь ее?» — спросил он, не глядя на меня. «Магию. Она истончается, как последний вздох умирающей стихии. Скольких жизней стоила эта ночь? Зачем? Нам понятно. Они сражались, чтобы пасть, и их смерть станет лишь аргументом в переговорах. Но ради чего они сами пошли на это? Вот их величайшая слабость, сопротивление неизбежному». Я продолжал молчать. Глубоко внутри теплился огонь, поток энергии, наполнявший меня до краев, словно вино в золотом кубке. Хет был доволен. Мы питались этим сражением, каждым криком ужаса, заполняя внутреннюю пустоту, которая давно жгла нас изнутри. «И сколько сил ты накопил?» — вдруг спросил Дэниел. Я повернулся к нему. Его взгляд был прикован к кладбищу кораблей, медленно погружающихся в пучину. Он знал. Я почувствовал легкое давление его магии, скользнувшее к моему сознанию, словно пытаясь вытянуть ответ прямо из моей души. «Достаточно», — выдохнул я. После паузы добавил «более чем». Мой вассал слабо улыбнулся одним уголком рта. «Это радует», — сказал он тихо, почти лениво. «Тогда, возможно, ты выдержишь». «Выдержу?» — переспросил я, медленно поворачиваясь к нему. Он лишь взмахнул рукой, указывая на море на все это поле погребального хаоса. Эта битва всего лишь затравка. В конечном итоге, изгнав пастухов, мы увидим волков. Император и его основные силы ближе, чем ты думаешь. Хватит ли тебе сил, чтобы с ним соперничать?» В вопросе Кастераля звучала не издевка, не враждебность, а беспокойство. Он говорил как учитель, торопящий ученика, но готовый убить его за один неверный шаг. Дэниел забыл, кто он такой. «Слуга, которого я выбрал именно из-за его слабостей. Возможно, и из-за своих». «Да», — уверенно ответил я. «Грудь горела наполняясь силой, пламенем, что тлело внутри. Этого хватит, чтобы уничтожить того, с кем мы столько раз беседовали о власти, пока он ради нее не предал меня. Нас с сестрой с детства натаскивали на его убийство. Самое время вспомнить уроки и наставления». Костераль покачал головой. У Аниса могут возникнуть с этим определенные трудности. Похоже, Эри не справилась, не убедила принцессу оставить своего супруга. Я лишь хомыкнул. И чей же это просчет? На дрожащем фоне шторма вдруг появилась знакомая фигура. Эффектно, как всегда. Эрнеста. В остальном, дорогие друзья, ваши планы осуществляются как по щелчку пальцев. Начинаю ценить эти ваши стратегические изыски. Мелодично произнес он своим фирменным насмешливым тоном. Я ухмыльнулся, не глядя в его сторону, но не сдержал ответ. «Ты всегда следовал нашим планам, даже когда они тебе не нравились». эрнесто в ответ улыбнулся. «Но не мне, а своим мыслям». Он всегда умел говорить без слов, движением, мимикой, взглядом. Его насмешка повисла в воздухе, пока он обводил огненный горизонт глазами. Дэниел тоже не остался в стороне. «Знаешь что, эрнесто — «С тенью веселости», — заговорил он. «Глядя на тебя, каждый раз вспоминаю наше нашествие на бордель. Анимасы, травницы-охотницы. За пару дней демоны измотали нас так, что мы выглядели как ошпаренные». Эрнесто приподнял бровь. «Меня не так-то просто измотать. А вот вы, взрослые мужчины, потом по всей деревне бегали за какими-то травами. Просто, чтобы та красотка пустила переночевать». Я едва сдержал улыбку. Что ж, невинное ребячество, которому мы предавались просто, чтобы добрать того, чего дополучили в юности, само собой вырвалось. И в конце концов отхватили пару оплеух. «Потому что обчистили сад тети Мот», — коротко рассмеялся Костераль. Как давно я не слышал его смеха. «Вы были жалки», — фыркнул Эрнеста, забрасывая плащ на плечо. «Мы вспоминаем ее добрым словом», — сказал ей, заметил, как улыбка Дэниела помрачнела. «Что случилось с той деревней?» Он отвернулся, посмотрел на горизонт, где море бушевало от нового штормового удара. Его глаза стали пустыми. В них блестело что-то большее, чем гнев. То, что я видел лишь однажды. Он уничтожил ее после твоей гибели. Все спалил дотла, каждую хижину. а Обугленные тела велел развесить на деревьях. Чтобы земля помнила, кто хозяин наших судеб. Чтобы все боялись дыхания зеленого дракона. Эти слова, произнесенные в тишине, гремели. Ни обвинения врагам, ни скорбь по пепелищу и не гнев на чудовищ вокруг. Эти слова были обращены внутрь, к нашей власти, к нашей войне. эрнесто задумчиво перебирал пальцами, играя с тенями. «Какие же вы боязливые! Вы прямо воняете страхом. Не можете позволить себе потерять силу. Все это тлеющее, нелепое величие. Чем больше власти, тем яростнее вы ее бережете. Но знаете, что меня действительно поражает?» То, как вы умудряетесь ею наслаждаться. Играете в свои игры, устраивая большие трагедии для маленьких людей. Вечно нужно доминировать над кем-то. Даже когда ты, Александр, ничего не помнил, тяга к власти жила в тебе. Его голос звучал насмешливо, но в глазах блестело разочарование, накопленное годами. Ты, Костераль, часто бывал в моем доме, пока Александр там жил. Мы пережили множество приключений на сожженных землях. Эрнеста замер на мгновение. Его фраза повисла в воздухе, подобно тронутому ветром листу травы, медленно кружившемуся перед падением. Повернув голову, он встретился со мной взглядом. Тяжелым, пронзительным, с той самой едва уловимой насмешкой, за которую я всегда его ненавидел и в то же время парадоксальным образом уважал. «Александр ничего не помнил», — произнес он, смакуя каждое слово. «Это было прекрасно для нас, но для тебя...» «Ты стал частью иллюзий, что мы тогда сплели». Он провел рукой в воздухе, будто стирая призрачные нити, помнишь? «Нет? Жаль». Я слабо улыбнулся. В самом деле память отказывала мне полностью. Все связанное с тем периодом растворилось в пустоте. Остались разрозненные образы, обрывки снов, редкие фрагменты воспоминаний, вызывающие лишь болезненное любопытство. Однако Эрнеста явно этим наслаждался. Мне всегда будет не хватать именно того, что он оставлял нерассказанным. Тепла настоящей жизни. Помню навоз, бросил я, предпочитая скрыть боль за шуткой. Прищурившись, добавил. Помню утренние поездки с палачом до ближайших деревень. А еще тот случай, когда ты притащил меня пьяного в какую-то таверну. Или это была купальня? Эрнестер расхохотался. Искренне, громко, от души. Откинув голову назад, он затем посмотрел на меня с особой смесью насмешки и дружеского тепла. «Удивительно, что ты запомнил именно это. Но, поверь, зрелище было жалкое. Развязать целую войну легко, а справиться с одной купальщицей — задача невыполнимая. Я, конечно, пытался спасти твою честь. Боюсь, без особого успеха». «Удивительно, что ты вообще пытался», — хмыкнул я, скрестив руки на груди. «Это никогда не входило в твой список приоритетов». Тогда с нас всех был меньший спрос, невозмутимо ответил он, хотя его взгляд стал более сосредоточенным. «Да, вы многого не знали. Ты молчал, наблюдал, а теперь возомнил себя лидером. В этом вся прелесть, Александр. Ты меняешь роли, даже не осознавая, кто их автор». Его слова прозвучали слишком просто, будто речь шла о банальной истине. Но эта простота была обманчивой. «Ты всегда играл», — медленно произнес я, внимательно глядя на Эрнеста. Проверял, кто выдержит испытание. «Но что, если я скажу, что и ты был частью игры?» Он приподнял бровь. «А если я отвечу, что мне это даже нравится?» произнес он с присущей ему язвительной небрежностью. Костераль, до этого момента безразлично наблюдавший за нами, внезапно сделал шаг вперед. Его глаза сузились, а на губах мелькнула тень улыбки. «Ты часто думаешь, Александр, о том, что могло бы быть?» спросил он, и его взгляд метнулся к записке в моей руке. «О том дне?» о том, что могло все изменить. В тоне Мардера появилась острота, от которой холодок пробежал по моей спине. Я почувствовал, как напряглись плечи Эрнеста, хотя его лицо оставалось безмятежным. Он, как и я, понимал, о чем речь. Я поднял потрепанный временем клочок бумаги, который достал несколькими мгновениями ранее. Протянул его Дэниелу, и тот принял его с осторожностью, условно это был древний артефакт невероятной силы. Пробежавшись глазами по тексту, он прочел вслух с напором и странной торжественностью. «Александр, они все тебе лгут. Хочешь жить, беги обратно на землю. Построй семью, доживи до старости. Сейчас не время возвращаться». Его голос затих, но каждое слово отозвалось во мне глухим эхом. «И кто же это написал?» — спросил Дэниел, словно уже знал ответ, но хотел услышать его снова. «Тот-то, кто оказался прав», — тихо ответил я, забирая записку. Но его убили прямо перед тем, как он успел сунуть эту записку мне в карман. «Одежду у меня забрали по прибытию в Бастарио. Я смог ее достать только сейчас. А ты думаешь, почему я вернулся туда после того, как все вспомнил?» эрнесто фыркнул. Костераль тем временем снова повернулся к Пылающему морю и сказал. «Все всегда сводится к одному — к силе. И к тому, как ее использует тот, кто ее обретает». Гулко завыли ветра. Внизу мардеры закричали громче. В их голосах звучал восторг, словно все начиналось заново. Имперский флот пал. Рейн одержал победу. Все шло по плану.